Глава шестая. Сирота на выданье. На следующий день еще не случилось и десяти часов, а Зинаида уже подходила к нужному подъезду. Она поднялась на второй этаж, когда на площадке Валентины <как> раздался дикий, нечеловеческий крик. Невозможно было даже сказать, мужчина это кричал или женщина. так кричит животное в самых страшных муках господи и ужеля опоздала испугалась zinaida и кинулась вверх по лестнице вероятно действительно опоздала потому что на встречу ей подобно стенабитному орудию вылетел высокий худосочный мужчина с растрёпанной бородёнкой и с неприлично спущенными штанами <сёк> мужчина издавал животный вой таращил глаза от ужаса и летел, не разбирая дороги. Не иначе его что-то сильно испугало. Вы от Валентины до да подождите же, вы были в квартире Валентины? Попыталась остановить бедолагу Зинаида, но тот только ошалело мознул по ней взглядом и ломанул се дальше, будто раненый лось. Что вы там увидели? Я увидел жену И кнул мужичок и понёсся ниже, прихватывая павшие штаны. Через секунду его жену увидела Еинаида. Из соседней с Валентиной квартиры вырвалась дамочка в халате и размахивая прутом, кинулась следом за бородачом. Эй, медленно вернись, паскудник. Я ещё не закончила воспитательный процесс, я кому говорю-то? Женщина, ну чего стоить та, помогите мне догнать того варвара, который надо мной измывается. Видите, вон к мусорке поскакал, а как скачет. Но ну, чей стенди лоб? Мельком глянула на Зинаиду женщина и возапила с утроенной силой: Минка, паразит, вернешься, все дно шкур спущу. Зинаида привалилась к стене и отдышалась. Похоже, к диким крикам Валентины отношения не имела. Это ее соседи по утрам так совершенствуются. Простите, пожалуйста, что отвлекаю вас от воспитания Миньки. Напыщенно начала Зинаида. Но вы ведь соседка Валентины? Женщина насторожилась. Рука с прутом зависла над ее головой. Да по растерянности там и осталась. Получилась я такая микростатуя свободы. Раскрытый от неожиданности рот, взлохмаченные волосы и гордо вскинутая рука с прутом вместо меча. Мне бы просто поговорить. Неуверенно покосилась на руку женщины Зинаида. Да вы не нерничите, я всего несколько вопросиков, вас ни скольчка не затруднит. Я про Валентину. Как истинная соседка, дамочка просто обожала вопросики. Про Валентину, про Ивана Пышкина, который под ними живёт, про старую коргу Матвеевну, про Люську вертихвостку, а ещё, короче, дамочке уже давно хотелось высказать про своих добрых соседей всё, что накипело. Она даже глаза прикрыла от удовольствия. Так чего же мы стоим? томно, с придыханием спросила она у Зинаиды. Конечно, я вам всё расскажу. У меня для такого случая даже чай есть натуральный, английский. На китайском рынке брала. И ещё венцосом отдельный, из речки. Пройдёмте, пройдёмте. Зинаида всё ещё косилась на пруд. Ой. <съем> <съем> Застенчиво отбросила роггу прямо на площадку женщина. Не обращайте внимания, это я так. Миньку немножечко стукую. Легонечко. Знаете ли, чтоб слушался? Зинаида вспомнила, как вапил немножечко стукнутый минька и на всякий случай носком сапога незаметно столкнула прут вниз. Да вы проходите сюда в дом, на кухню идите вот сюда, садитесь как кошка. Меня Машей зовут, Мария Викторовна, если по паспорту. Но Викторовны никто не кричит, все больше манька большое ухо. Вам чайку с вареньем, хозяйка. Одновременно включала микроволновку, ставила чайник и споро накрывала на стол. Зинаида вежливо улыбалась и пыталась разжевать черствую булку, которую хозяйка ей успела сунуть. Замечательное прозвище Марии Викторовны вселяло надежду. Это хорошо, что вы зашли. Вы же ещё не знаете, как я маюсь. Уселась напротив Зинаиды Марии Викторовна, большое ухо. И за что мне такое испытание с мужем? Прямо и сама не догадываюсь. Я ведь такая красивая была в девках-то. Руки белые, ноги белые, волосы белые, такая вся беленькая, прямо как снежная баба. А кавалеров у меня было два. А один дед Федя папин друг с ним работал, а потом ещё такой, тоже с морфлота вернулся, тольстий Урмы, но тоже сильно по мне убивался. А я вот заменку вышла, прямо как кто-то дёрнул. Зинаида уже проживала сухарь и обрела возможность говорить. А скажите, начала была она, но Маню не нужно было спрашивать, а она и без того рот не закрывала. А что заменку? сама себе задала она вопрос и яростно принялась на него отвечать Так он с первоначалу-то нормальный мужик был, это потом его как-то-то дёрнул, стал выпивать, я понимаю. Снова попыталась вклиниться Зина. А вот меня интересует, насчёт да чего ты такое взяла? Обиделась за супруга, хозяйка и торжественно объяснила Он у меня не алкоголик. Он Плутон. Зинаида поперхнулась чаем. Как-то она не совсем привыкла, чтобы в таких мужних грешках жёны рассказывались подобной гордостью. "Растите, но Плутон!" вытерщилась Маня. Из ивовых прутьев всякий мусор плетёт. Купил где-то книжку про это самое дело и пристрастился. Как кто-то дернул! И ведь научился же такие чудные вещи плести. Только весь дом прутьями закидал. Сор один. Хотела вышвырнуть все, да и забыть. А тут как раз и мода на плетеные поделки вернулась. Народ потянул к себе в дом плетеные стулья, кресла, диванчики всякие. Я своему и говорю. Леван, сплести. Можешь? Так он взялась плёл. Я продала соседке, Нинке, из 14-й. Она всю ночь сидеть не к ней, так как тот диванчик увидала. Две тысяч сразу и притащила. И к своему иди говорю: "Снова плети диван. У меня заказчики имеются". А он этот бородёнка торчком выставил и заявляет: "Я хрен. Дважды не повторяюсь". Ну не паразита. Я тогда прутики из ванной вытащила и прошла с яма по хребте не та. Зинаида уже и не слушала Марья Викторовну, просто уйти было еще рано, а прервать балаболку не было ни малейшей возможности. Зинаида допила чай, оглядела кухню, заглянула в комнату, посетила санузел, а хозяйка увлеченно сама себе рассказывала. И ведь только тогда второй диван сплел. И так каждый раз прям рука цехае. Ты дома знаешь чего плести? Самовары, но ну, не поразита. А мне прям целую серию заказали. И диванчика, и два креслица такие, чтоб качались. И еще столик. И за все это сто тысяч. Какой-то ненормальный покупатель попал, честное слово. А вот ваша соседка еще раз попыталась счастье Зинаида. Ну так я ж за всегда, пожалуйста! Прижимая руки к груди, убеждала ее большое ухо. Прибегай, докладывай уменьке радостную весть. А он снова косаротится. Говорит: пока вот это произведение не закончу, ничего другого делать не стану. Я пригляделась, а там и нет никакого произведения. Одна только плетёная лейка. Вот и пришлось штаны с него стёрнуть досново, да по хриптине, чтоб жену голдом не морил. Зинаида пристыльно разглядывала чашку из-под чая и вдруг резко застучала ею по столу. Ещё чаю? всполошилась хозяйка. А что ж молчишь? Сейчас я. Я молчу. Терпеливо жду, когда вы замолчите, объяснила Зинаида. А хотела, между прочим, спросить, давно ли вы Валентину, вашу соседку, знаете? "Оль, кто?" -х -х", фыркнула Маня. "Как она сюда въехала, так и знаю. Она поёрзала на табуретке, сунула Зинаиде в руку ещё одну засушенную булку, чтоб та не перебивала, и с удовольствием погрузилась в воспоминания. Это уж больше десяти лет, как случилось то." "Шо? Шоче, шась?" с полным ртом прошамкала Зинаида. Вот, ветерок тебе заткнуло, а всё равно встреваешь. Укоризненно покачала головой раскащница. Говорю, 10 лет, даже уж больше, как она въехала-то. Раньше здесь дядя Тимофей жил. Хороший человечек. Правда, пил много, никто его с роду трезвым не видал. А как выпьет, гоняет всех без разбора, саба гонял, ворон тоже. Вин, ему его вон сколько раз по двору. Вот что за жизнь у меня? Ну все мои во мужиках хвощют. То дядь Тимафей, то я, и за что мне? А дальше да жуешь, отмахнулась Маня и продолжала. Жел дядя Тимофей, пил как сволочь, однажды водки мутной напелся, да и помер. Вот тут и въехала Валентина, а мы не знали, что дочь у него имеется. Ну, Валька въехала, молоденькая еще совсем, ей тогда года двадцать три было. Ничего не скажу, хорошая девка с первоначал то показалась, и тих у нее было, и подъезд всегда милов вовремя, и в свою очередь, и в мою. Неплохая девчонка, что и говорить. А потом к ней стали кавалеры набегать. Зинаида открыла рот, чтобы спросить имена кавалеров, их место жительства, место работы, а также паспортные данные и группу крови. Но Мария Викторовна, завидев открытый рот, ловко заткнула его пряником и продолжила вещать. Первого-то парня мы у нею видали, дайка вспомню. Ага, когда ей уже к тридцатнику катилось. Ничего парень был приличный, встретимся бывало, как всегда отчотнётся, дорогу уступит. Я бывало края его на чём свет стоит. А он только глазами шеныряет, до да скулами дёргает. И молчит. Но не заладилось у них. А всё потому, что к Вальке нашей сразу мать стала бегать. Софья пробежит, сама маленькая, как недомерок какой, честное слово. Пузатенькая, а шумит не больше, чем от меня. Стала прибегать и такую ругоню устраивать. Аж минька мой неделями шёл выходил, всё боялся, что я у Софьи лайца научу. Хозяйка осуждающе покачала головой, закинула в рот горсть мелких карамелек и надолго задумалась подперев щеку. "Ну, поторопила её Зинаида. Что его? Ну, не научилась", вздрогнув, призналась Мария. "К такому надо с рождением талант иметь. И вот, она всем этим талантам да на Вальку" Ну, всё, про парня ей кричала: "Что, нет, этока двором, ал такой голодранец". А потом парочку раз на него сама вон налетела. А после таких налётов какой же парень устоит? Сбежал! Больше мы его не видали. Валька тогда стала совсем тихая, как мышь больная. У неё через стенку к телевизор слышно было, да и то все уши сотрёшь, пока прислушаешься. Никого не было долго. Но года-то свои я беру, тем годам-то мужика вьн дополож. Да ну, в Вальки и положила. Вьный такой был мужчина толстый. Сразу понятно, что Вальке лет на 20 старше. Зато богатый, да. Как не поднимается всё с кулями, с коробками, с сумками. Иквалььки, всё валю, всё валюся. валюся. Тоскался по кософ я не пронюхала. И кто ей на девку доносил? О, маня, приложу. Гырк чтоль с нижнего этажа. Кстати, хорошо, что напомнила. Надо будет к ней завтра забежать, звонок оторвать. И что? Софья опять была недовольна. Не, она только роала. Это тот муж, на него довольным оказался, тоже смеялся. Ой, как не смыться, если Софья кричала, что она всё его жене расскажет. Может, и рассказала, с неё станет. И всё. Зинаида удивлённо поморгала глазами. То есть, как всё? И что, больше у Валентина никого не было? Нет, это с тем мужчиной всё. А уж после-то Валентина домой никого не приводило. Очень длительное время. И Софья перестала прибегать. А однажды слышу, кто-то по-мужски бормочет в Валькиной спальне. Я обрадовалась, вот честное слово, как кто-то дёрнул, сижу и радуюсь. Но недолго, да. Снова Софья принеслась. Зинаида уныло покачала головой и опять мужика отводила. А вот и фигушки. Радостно выкрикнула Мария Викторовна. Анна Нгенко только кричать, а он ей даже ничего говорить не стал. Просто схватил вахапку как сноп и вонис за дверь. Я специально ведро мусорное схватила и в подъезд выскочила. Сама видела. И всё. Девку нашу как кто-то дёрнул, батта подменили. Сперво начальу Софье досталось. та по привычке сунула с дочерей, пока Генки не было. И ну её ж пойнять. А Валька как зарёт! Вот ведь у меня не получалось у Софьи научиться. А Валька сумела. Конечно, куда мне у неё ж гены? Ну, Софья и осела. Потом Валентина и на меня рычала, конечно. Я сказать не буду за вас подезд вместе. Только в свою очередь веником стану махать. Я была попыталась объяснить, что так не горжь. Мне некогда вовсе за подъездом следить, за Менькой бы усмотреть, а она мне. Тогда, мол, платите, у вас деньги есть. Я вот все думаю, кто ей про мои деньги настучал, не как Ирк с нижнего этажа. Ты мне потом напомнишь, чтобы я ей звонок открутила. Зинаида нервно заигазила на стуле. Время упрямо приближалось к одиннадцати. А Мария Викторовна все еще не подобралась к самому главному, и прерывать ее было боязно. Сразу в рот еще один сухарь сунет. И все же она решилась. А как же Софья к дочери наведываться стала? Я слышала, она частенько у нее ночевала. С короговоркой поинтересовалась Зинаида и плотно захлопнула рот. «Ха! А куда же едятца? Всполиснула руками рассказчица. А уж как получилось? Была своя квартира, а потом матушка у ней скончалась и оставил дом. Ну, Софья квартиру свою сдала в аренду, а сама в тот хлипкий домишек перебралась, чтоб, значит, деньги у ней водились. А домишек-то жизни совершенно не приспособленный оказался. Там и печь надо топить, и дрова заготавливать, и воду таскать колонки. Да разве ж Софья такое выдержит? Летом-то она ещё там околачивалась. А ближе к осени к дочери на ночевку приезжала, видать мерзнуть стала, как птицу в теплые края потянула. А у дочери здесь Роман в самом пылу и Генк всегда в полной боевой готовности. Конечно, Софья, давай ей пенять, дескать она мать на мужиков променяла. Только Валька ей рот быстро заткнула. Мне хри, уже тридцать пять! А я по твоей милости ещё под фотой не ходейла. Не детей нет ни мо, уже одна только мама припадочная. Хочь ночевать, начуй, а мне жить не мешай. Ой, как же они грызлись. Нет, когда Генк прибегал, те же да благодать была. Софье род боялся открыть. На Генка ж не мог всё время Вальку охранять. Семья у него. и когда его не было. Вот тогда шум на весь подъезд. А в последний день, ну, перед кончиной Софьи, вы ничего не слышали? Там ведь такая загадочная история вышла. Постаралась напустить таинственность Зинаида. Никто разобраться не может. Мария, большое ухо, нервно облизала губы, швыркнула носом и велела: "А ну Рассказывай историю, я глядишь и разберусь. Говорят, что перед тем, как скончаться, Софья Филипповна, как обычно, пришла переночевать к дочери. Они мирно посмотрели сериал. Мария вскочила и забегала по кухне. "Нет! Ну кто тебе такую дурь-то лепнул? Мырно посмотрели". Ирк штоль с нижнего этажа сказала: И это тогда не только звонок, ей дверь открутить нафиг надо. Эч, когда такое было, чтоб Вальк с матерью спокойно сериалы смотрели, а? Нет, ну каких только гадостей люди не наговаривают. Потом Валентина пошла спать. Упрямо продолжала Зинаида выкладывать официальную версию. Матушка, конечно, пожелала ей доброй ночи, а утром Валентину разбудила милиция и сообщила, что Софья Филипповна была задушена в собственном доме, представляете? И никто не знает, зачем она на ночь глядя отправилась в тот деревянный домишко. Мария Викторовна затормозила в районе холодильника и презрительно перекосилась. Ой, уж прямо никто. Наплели вам с 10 коробов, а вы рады их подставлять. Меня обспросили. Я всю тайну разъяснила. Никакой доброй ночи там и близко не было. Пожелала матушка тпо. В тот день Софья явилась к Валентине пораньше, то ещё дом не было. Валентина пришла только поздно вечером. То ль гулянку у подружки случилось, то ль так забродила Валька, но вернулась поздно. Да не одна, а с Генкой. Ну и Софье забывшись, давай дочку отчитывать. Сперва культурно начала, дескать, тварь такая, где шаталась. А уж потом видит, что её вежливая речь Вальки по барабану, и перешла на мат. Огенка очень не любил, когда в его присутствии Софья ругалась. Он вообще её не любил. А тут она ещё как с лесом языком полоскать начала. Ну и как водится, взял маменку за шкёрку, да в подъезд её выставил. Ну ничего не скажу. Он человек заботливый и пальто Софьи и сапоги тоже выкинул, правда, с балкона. Это я тоже видел, когда с мусором томоталась. А, Софья, затряпка меня побежала. Она ж уже наученная, колючками, черик-черик и снова тут как тут слышу говорит: "Вы мало ещё пожалейте. А ты, Валька, козадраная, могла бы матери и получше условия создать". И опять доченьку обкладывать стала. Десь, Кать, я уже все автосалоны оббегала, хотела тебе машинку купить. Но за твоё такое отвратительное поведение хрен тебе и машина. Вальк тогда ещё смеялась, мол, какой же марки самокат ты мне выбирала. После этого самоката Софью и понесло. Давай она орать, что на её деньги можно самокат на изводе купить. Ну теперь фиг Вальки с того заводика чего обломица. Этот Генка снова Софью в подъезд выволок, и, наверное, на щеколду заперся, потому что Софья коверяла ключом, коверяла, а всё без толку. Потом даже ножкой дверь пинала. Только так, не сильно. Да откуда есть сильна-то, если сама с грецкий орех. К тому же и дверь мягким обшита. А Валька с Генкой притихли. Вроде как и не тех. вроде как матушка и ни к ним рвётся, а во все даже к соседям. Вот и пришлось Софье домой тащиться в такую темень. А уж кто там её поджидал, мне неизвестно. Маня большое ухо закончила рассказ, гордо выпятила брюшко и вздёрнула подбородок ввысь. Для неё в подъезде не существовало ничего загадочного. Я вот вас послушала, нахмурилась Зинаида. Вижу, вы в Валентине самый близкий человек. И вот как на ваш взгляд, могла ли Валентина сама мать убить? Олька, вздрогнула Мария Викторовна. Э, прибить до смерти с горяча могла бы с великим удовольствием. А так, чтобы убить? Да когда они вытолкнули ту Софью, она ж сама ушла. Значит, я подозреваю, еще живая я была. А у Вальки как раз все тихо стало. Это Софья кого-то уже там, у себя дом допекла. Только вот я еще не узнала, кто не выдержал, да грех на душу вязал. Зинаида благодарно замотала головой. Я понимаю, понимаю, вы конечно хоть и большое ухо, но... Не настолько же, чтобы слышать, что на другом конце города делается. Ам, простите, почему вы в милиции всё это не рассказали? Мария покрутила пальцем у виска. И что? Мозги отморозило? Что ж я сама в ментовку поплетусь? Умал мне приключений? Не, сама не пойду. А по личному желанию они никого у нас не опрашивали. Софья-то не прописана здесь. А погибла не ведь где? Чё ж милицией на стревуш станет? И ты не ходи, чё тебе там делать? Спасибо, мотнула головой Зинаида. А вы не знаете, Валентина сейчас дома? Валька? Сейчас узнаем. Мария Викторовна проворно вскочила, схватила железную банку из под рыбных консервов и, что есть мочи, застучала по соседской стене. С другой стороны стены немедленно послышался гневный ответ чем-то тяжёлым. А, флыш! Молоток он долбит. Значит, спит ещё. Довольно пояснила Мария. У ней в спальне молоток специально для меня приготовлен. А если она в большой комнате, то до ножницам по батареей стучит. А в кухне такой кастрюулечкой, в которой кофе варят. Она отродясь не пьёт А ка стрелочка только для меня и держит, вдруг я к ней долбить стану. А ты чё к ней собралась? Да знаете ли, надо перемолвиться. Ты тогда в кухню её зови, когда она в кухне говорит, мне слышно лучше. Зинаида Клятвинопа обещала, что вести беседу будет исключительно на кухне, и заторопилась к Валентине.